Глава сороковая. Ходить к заутрене для мексиканских сеньор модный обычай, особенно для тех из них, которые живут в больших и маленьких городах. Только забрежет рассвет, и они выходят из широких дверей своих домов и спешат по городским улицам к церкви, где оглушительно звонит колокол. Сеньоры закутаны, Богаты шелковые шарфы и мантильи, а кто победнее, скромные, скромные аспиды черные шали. Так плотно, что их невозможно узнать. Каждый держит под складками переплетенную книжечку. Молитвенник. Последуем за ними в храм и посмотрим, что там происходит. Если вы опоздаете к началу и войдя встанете у двери, то увидите несколько сот коленопреклоненных людей, вернее сказать, увидите их спины. Спины эти отнюдь не одинаковы, так же, как не бывает одинаковых лиц. Они самых различных очертаний, размеров, цвета и общественного положения. Заметите, здесь спины сеньоров-монтилиев. Иные позволили этому элегантному одеянию соскользнуть на плечи, тогда как у других голова совсем скрыта под ним. Вот вам уже два разных стиля. Увидите вы здесь и спины миловидных простолюдинок, с грациозно перекинутым назад концом шали, повисший без намека на изящество и, может быть, не совсем даже чистой. Вы разглядите и спину лавочника, едва прикрытую, короткой холщовой курткой, спину водовоза, обтянутую поношенным кожаным камзолом, спину щеголя, задрапированного в мягкий нарядный шерстяной плащ. ирваны, терапе бедняка, городского парии. Перед вами предстанут спины широкие и узкие, прямые и сутулые. Не исключена возможность, что вы увидите, и один-два горба, особенно в церкви большого города. Но в какую мексиканскую церковь вы не зашли бы во время богослужения? Я обещаю вам, что вы скоро узрите всевозможнейшие спины. Однако они не будут расположены в каком-либо порядке. Отнюдь нет. Спина сеньоры в Монтилье может оказаться... втиснутый между двух грубых засаленных шалей, а спина, одетого в полосатые или в крапинках сарапе бедняка, окажется рядом с великолепным шерстяным плащом какого-нибудь франта. Я не несу ответственности за размещение всех этих спин. Обещаю вам только большое их число и разнообразие. Единственное лицо, которое, скорее всего, будет обращено к ним. Это бритая физиономия тучного патра облаченного в полотняную сутану. Когда-то она, несомненно, была белой и чистой, но теперь у нее такой вид, словно ее кинули в корзину для грязного белья, но по какому-то недоразумению вернули, так и не выстиров. Паттер столь же мало похож на праведника, как и самый закоренелый грешник его пастул. Вот он мечется по небольшому возвышению то с жезлом, то с кадилом курящегося ладана. А вот он взял и куколку из святого. Вы услышите какую-то тарабарщину из скверной латыни, которую он бормочет во время этого представления. В эти минуты вы непременно вспомните игру мистера Робина, или пьесу «Великий маг», если вам довелось их посмотреть. Вскоре до вас донесется позвякивание колокольчика, которое удивительно преобразит все эти спины. Ненадолго вы увидите их в самом странном положении, не вертикальном, как надлежит быть спинам, а сникнувшими и скособочившимися. Пока они будут отдыхать, Возможно, мелькнет и лицо, но только в профиль. Если оно красиво, то заставит вас забыть о спине. Впрочем, тогда перед вами будет уже не спина, а скорее бок. Быть может, профиль поразит вас красотой, но уж, наверное, не набожным выражением. Вы заметите глаз, посматривающий кокетливо и лукаво. А если вы наблюдательны, то увидите и другой профиль, более грубо очерченный, которому эти кокетливые, лукавые взгляды обращены. Это происходит в те минуты, когда спины, отдыхая, обвисают. Как они добиваются такой позы, вам покажется загадкой, анатомической головоломкой, а между тем это очень просто. Такое положение легко дается тому, кто знает, как это делается. Стоит только перенести опору с колен на бедра. Не мудрено, что вы изумитесь, ибо замаскированная мантильями, шарфами, шалями и юбками, эта хитрость проделывается весьма искусно. Но вот зазвонил колокольчик, и спины снова выпрямились. Для этих богомольцев его звон то же самое, что для солдат команда смирна. Как только он звякнет, спины, подтянувшись, мгновенно становятся на несколько дюймов выше. Патер еще раз бормочет молитву при святой Деве и Отче Наш и разыгрывает еще одну пантомиму, а спины остаются тем временем застывшими в неподвижности. И вдруг они снова укорачиваются, как прежде. Мелькают профили, они обмениваются кивками и лукавыми взглядами. И так до тех пор, пока опять не зазвонит колокольчик. Тут Патер начинает третий тур представления. За ним следует четвертый и так далее, пока богослужение не закончится. Каждое утро, еще задолго до завтрака, повторяется в мексиканской церкви. Это смехотворное коленопреклонение и бормотание молитв. Заняты этим и мужчины, и женщины. Хотя среди представителей слабого пола богомолок гораздо больше, и в числе ревностных молельщиц много сеньор местного высшего света. Что же заставляет всех этих людей вставать с постели в столь ранний час, дрожать от холода на улицах, и мерзнуть в церкви. Что это, вера или суеверие? Благочестие или ханжество? Разумеется, многие из этих глупцов и в самом деле верят, что все это угодно Богу. Они механически преклоняют колени и твердят молитвы, а за них на это снизойдет милость Господня». Однако среди самых ревностных посетителей за утренней, безусловно, много и таких, которых волнуют совсем иные чувства. В стране, где мужчины ревнивы, женщины особенно предприимчивы и хитры. Этот ранний час для них золотая пора. Ведь только на редкость ревнивый страж решится в эти холодные часы встать с постели. Дождитесь конца представления у дверей храма. Там стоит большая чаша святой воды. Выходя из церкви, каждый погружает руку в эту чашу и окропляет себя водой. А вот маленькая, вся в кольцах рука, на мгновение окунает кончики пальцев в сосуд. И тут же ловко передает любовную записку кавалеру в плаще. Возможно... вы увидите, как богатая сеньора, тщательно закутанная в сарапе, уходит из церкви в направлении, противоположном тому, откуда она пришла. Ну а если вы столь любопытны, что пренебрежете приличиями и последуете за ней, то, пожалуй, окажетесь свидетелем запретного свидания в глухом переулке или где-нибудь в тополевой аллее. Утро в мексиканском городе столь же богато приключениями, как и ночь. Едва лишь колокол в церкви Сан-Ильдефонса стал созывать к заутрене, из ворот одного из самых больших и богатых домов города выскользнула женщина. Рассвет чуть брезшел. Женщина была закутана с головы до пят, однако ее высокая, стройная фигура достоинство и грация осанки, легкая горделивая походка выдавали важную сеньору. Подойдя к церкви, она остановилась и огляделась по сторонам. Лицо ее скрывались складки низко опущенной мантильи, но потому, как она стояла, как поворачивала голову то вправо, то влево, ясно было, что она пристально вглядывалась в богомольцев. которые, словно тени, приближались в предрассветном сумраке. Она, несомненно, ждала кого-то, и, судя по нетерпеливому взору, каким она окидывала каждого появлявшегося на площади, тот, кого она ждала, был ей очень нужен. Наконец, к церкви подошел последний богомолец. Оставаться дольше на улице не имело смысла, С видимым разочарованием сеньора проскользнула через портал и исчезла за дверью. Еще мгновенье, и она уже стояла на коленях перед алтарем, повторяя слова молитвы и перебирая четки. Но она не последней вошла в церковь. Вскоре появилась еще одна прихожанка. Когда сеньорита уже входила в храм, На дальний угол площади выехала повозка, и там остановилась. С повозки соскочила молодая девушка. Быстро пробежав через площадь, она прошла в портал. На вновь пришедшей была пунцовая юбка, вышитая кофточка и шаль. Так одевается в этих краях беднота, простонародье. Девушка была простая крестьянка. Она вошла в церковь, но прежде чем опуститься на колени, внимательно оглядела ряды спин. На одной из них, окутанной мантильей, взгляд ее задержался. Она узнала ту самую сеньориту, о которой мы говорили. Девушка, видимо, успокоилась. Раскользнув меж спин, она опустилась на колени рядом с сеньоритой, так близко, что их локти... почти соприкасались. Она проделала все это слишком бесшумно, и сеньорита не заметила свою новую соседку. Лишь легкий толчок в локоть заставил ее поднять голову и оглянуться. Лицо ее осветилось радостью, однако губы продолжали твердить молитву, словно ничего не произошло. Но вот раздался сигнал, возвещающий, что можно немного отдохнуть, и две колено преклоненные фигуры, сеньора и простолюдинка, склонились друг к другу. Руки их сблизились, и еще мгновенье из-под из шали показалась маленькая коричневая рука. Из-под мантили нежные белые пальцы, унизанные кольцами. Словно сговорившись, они коснулись друг друга. И хотя это длилось едва полсекунды, тонкий наблюдатель мог бы заметить, как из одной руки в другую, из коричневых пальцев в белые, проскользнула свернутая трубочкой бумажка. Но поистине лишь тонкий наблюдатель заметил бы этот маневр. Он был проделан так ловко, что никто из стоящих на коленях впереди или сзади не увидел ничего предосудительного. Обе руки тут же скрылись под накидками. Прозвенев колокольчик, сеньорита и крестьянка снова выпрямились и с самым благочестивым видом стали повторять слова молитвы. Но вот служба окончилась. Окропляя себя святой водой, девушки торопливо перекинулись несколькими словами. Но вышли они из церкви в брось и разошлись в разные стороны. Крестьянка быстро пересекла площадь и скрылась в узкой улочке. Сеньорита горделивой поступью направилась к своему дому. Лицо ее сияло радостью. Она вошла в дом и поспешила в свою комнату. Развернув маленький листок бумаги, она прочитала. Дорогая Каталина, вы сделали меня счастливым. Лишь час назад. Я был самым несчастным человеком на свете. Я потерял сестру и думал, что лишился вашего уважения. Мне возвращено и то, и другое. Сестра моя со мной, а драгоценный камень, сверкающий у меня на пальце, говорит о том, что даже клевете не удалось отнять у меня вашу дружбу, вашу любовь. Вы не считаете меня убийцей, Да, я не убийца, я мститель. Вы узнаете обо всем. Об ужасном заговоре, жертвами которого стали я и мои родные. Жестокость этого заговора так чудовищна, что он кажется невероятным. Да, я стал его жертвой. Я больше не могу показаться в Сан-Эльдефонса. Отныне меня будут травить, как волка. И если схватят, то расправиться со мной, как с волком. Но теперь, когда я знаю, что вы не заодно с моими врагами, мне ничего не страшно. Если бы не вы, я ушел бы далеко отсюда, но с вами я не в силах расстаться. Лучше я буду ежечасно рисковать жизнью, чем покину места, где вы живете. Ведь вы мне дороже всех на свете. Сколько раз... Я осыпал поцелуями ваше кольцо. Этот залог любви у меня отнимут лишь вместе с жизнью. Враги гонятся за мной, как ищейки. Но я их не боюсь. Мой славный конь всегда при мне. А с ним я могу смеяться над своими трусливыми преследователями. Но я должен во что бы то ни стало еще раз прийти в город. Я должен увидеть вас, дорогая. должен сказать вам то, чего нельзя доверить бумаге. Не откажите мне. Я приду на старое место, чтобы увидеться с вами завтра в полночь. Не откажите, дорогая, любимая. Мне надо объяснить вам многое такое, что очень важно. И я могу это сказать только с глазу на глаз. Вы увидите, что я не убийца. что я по-прежнему достоин вашей любви. Спасибо. Спасибо за вашу доброту к моей бедной маленькой сестренке. Бог даст, она скоро поправится. До свидания, моя любимая. Подпись Х. Прочитав записку, прекрасная Каталина поднесла ее к губам и пылко поцеловала. «Достоин моей любви!» прошептала она. Да, он достоин любви королевы, отважный, благородный Карлос. Она снова поцеловала листок и, спрятав его на груди, неслышно вышла из комнаты.